Глава пятая Йорген выдохнула немея от ужаса. Тихо, мрачно велел Оборотень. Я думаю, их слишком много, Айли, я не справлюсь. Небеса, я без магии, Адонарн без сил и, возможно, без сознания. Йорген, Оборотень и маг, но ему одному из земли пять десятков магически одаренных летающих врагов не победить. Что делать? Небо, что нам делать? Я отвлеку, рыкнул принявший решение мужчина. Смертельное решение. Если привлечет внимание и обратит против себя их всех, то выжить не сможет. Нет, я вцепилась в его огромную волосатую лапу мертвой хваткой, в ужасе глядя в чуть фосфорицирующие глаза. Но где хрупкая девушка и где громадный, полный силы молодой оборотень? Он отлепил мои пальцы без труда, сжал обе ладони своими когтистыми, наклонился ниже и с грудным рыком сказал. Не вмешаемся, Кейнер труп Сунешься и умрешь сам. Я едва не плакала от отчаяния. Что делать? Как быть? Как спасти всех? Моя жизнь значит куда меньше жизни законного наследника. Йорген поставил последнюю точку в нашем споре и тенью метнулся на каменный берег, так резко сменяющий пострадавший от огня лес. Мне хотелось броситься следом, закричать, завыть, заплакать, сделать хоть что-то, лишь бы остановить это безумие. Йорген не медлил. Оказавшись в десяти метрах от меня, он без промедления и предупреждений создал сверкающую и трещающую синюю молнию и зашвырнул ее наверх. Треск, гул энергии, грохот и крики, предсмертной хрипы четырех сраженных насмерть воинов. «Нападение!» — грозный крик. «Земли!» «Вижу цель!» «Оборотень!» «Атака!» — вопль, когда в лапах Йоргена засверкала новая синяя молния. Повторить прошлый успех ему не позволили. Воины перестроились прямо в воздухе, вокруг всадников и их лошадей засверкали почти идентичные призрачно-зеленоватые щиты, такие яркие в сгущающейся тьме, захрустели создаваемые заклинания и загудел переполненный энергией воздух. И мир взорвался. Яркая синяя молния Йоргина затерялась в шквале пущенных в него снарядов, задрожала от ударов земля, загремели взрывы, вспышки, угол, мешанина, крики. Я не сразу поняла, что этот возительный крик ужаса вырывается из моего перехваченного страхом горла. «Враг в лесу!» — вопль прямо надо мной. «Здесь девушка!» «Это Грейстоун!» — громкое чуть в стороне. «Убить! Немедленно убить!» Дальше случилось что-то необычное для всегда пугливой меня. Резко соединенные ладони, всплеск по каплям восстанавливающейся магии, сверкнувший фиолетовым боевое заклинание. Отпрыгнув в сторону, я закинула голову и в секундном оцепенении проследила за тем, как гудящий шар рванул вертикально вверх, миновал выставленный воином щит и ударил того прямо в грудь, вспыхнув разбежавшимися по коже алыми молниями. Хрип, шокированные вытаращенные глаза и медленное, как во сне, падение всадника вместе с мертвой лошадью. «Аэлин!» — полный ярости рык с берега. «Беги, дура!» Я сорвалась с места, чудом увернувшись от прилетевшего снаряда, и бросилась по кромке леса, напряженно размышляя о том, как смогла создать боевое заклинание, если в жизни их не практиковала. Откуда у меня такие знания? И почему тело среагировало раньше сознания, словно я не просто знала о такой технике, а и активно ее практиковала? За спиной взрывались земля и деревья. Мимо проносились сверкающие сферы и молнии заклинаний. Над головой кричали воины и ржали кони а я продолжала бежать и петлять, чувствуя, как жжет в груди, холит в боку и плывет перед глазами. Нельзя мне сюда было, не в таком состоянии, но, окажись, Йорген здесь один, он бы точно умер, а так я хотя бы часть воинов на себя отвлекла. Мимо головы просвистел шипящий золотой шар, на всем лету впечатался в бугристый ствол древнего дерева и с оглушительным грохотом взорвал его изнутри. Щепки и обломки древесины рванули во все стороны. Я попыталась уклониться, но положение было крайне неудачным. Дерево находилось совсем близко передо мной. Нога проскользила по выжженной земле, и я, не удержавшись, повалилась на бок и ободрала ребра окоряги. Сверху обрушились части уничтоженного дерева, а там, выше крон, в темнеющих небесах, разом засверкал десяток зеленых создаваемых заклинаний. Это был конец. У меня не было времени вскочить и убежать. Я бы не успела даже откатиться в сторону с траектории удара. Дикий ужас вскипятил кровь, сердце развивалось от бешеных ударов о ребра. Мне так отчаянно хотелось жить, просто жить. И из глубины души вырвался полный мольбы дрожащий крик. Адонарн! Я не знаю, зачем позвала его, я даже осознала это не сразу, в ужасе глядя на заклинание, засчитанные мгновения, напитавшие мощности, засверкавшее ослепительно ярко и рванувшие ко мне. Самый последний болезненный удар сердца. Самая последняя мысль почему-то о глубоких фиолетовых глазах Адонарна Кейнера. Нагревшийся от энергии сгустившийся воздух, жжение кожи лица, шипение несущихся ко мне заклинаний. И ничего. Я сжалась, зажмурилась, в страхе ожидая выворачивающей наизнанку боли, но не почувствовала ничего. На миг показалось, что я уже умерла, но так быстро, что даже не заметила этого. Однако легкий ветерок коснулся щеки. В отдалении шелестела выжившая после кейнера листва, шумело море и билось, не веря самому себе, в мое сердце. Рискнув открыть глаза, я увидела в каком-то метре от себя застывшие и неспособные сдвинуться с места все еще активные зеленые заклинания, значительно выше обездвиженных белых и от ужаса воинов. Они смотрели на меня, и это было единственным, что им оставалось – просто смотреть, не имея возможности ни пошевелиться, ни заговорить. У тебя потрясающая способность быть в ненужном месте в ненужное время. Ровный настолько, что казался ледяным, знакомый мужской голос пробирал до костей. чего то мне стало страшнее, чем перед лицом смерти. Поднимайся. Спокойный приказ. Я не осмелилась ослушаться. Осторожно отползла в сторону, медленно поднялась, чувствуя болезненный стук в висках и жуткую усталость, как вчера в горящем городе. Наверное, вчера я тоже сначала магичила, а потом от кого-то убегала. С количеством доброжелателей Адонарна оно и не удивительно. Стоило мне отойти на несколько шагов, как удерживаемые безумным количеством магии дракона заклинания зашипели громче и рванули вертикально вверх, чтобы сразить тех, кто несколько секунд назад их создал, намереваясь меня убить. «Ко мне!» Повелительный голос звучал со всех сторон. Не находя в себе даже намека на сопротивление, я выбралась из леса, ступила на гальку, мимолетно отметив трупы, устилающие весь берег трупы и Йоргина возвышающегося над ними. Оборотень напряженно глянул на меня и мрачно выругался, резким взмахом сбрасывая капли крови с лапы. я жду!» Голос лорда Кейни разделся значительно холоднее. Втянув голову в плечи, я вобрела туда, где ожидал мой начальник. Смотреть на него было страшно, но взгляд то и дело прыгал на мощную фигуру дракона в человеческом облике. Адонар стоял на краю каменной скалы, возвышаясь над миром черной сильной тенью и не сводя ни мигающего взгляда с меня. Ветер с опаской касался его волос и одежды. Фигура мужчины была обманчиво расслабленной, на первый взгляд. Но на деле же лорд был напряжен и взбешен. И вот это уже ой. Боясь встречаться с ним взглядом, я приблизилась и замерла на расстоянии двух метров. Дракону понадобился один широкий шаг, чтобы оказаться вплотную. И времени на реакцию он мне не оставил. Сильные, обжигающие, горячие пальцы сомкнулись на подбородке. Мою голову рыком закинули назад и удержали, когда дернулась и попыталась вырваться. Тёмно-фиолетовые глаза обожгли холодной яростью. «Что ты здесь забыла?» Разделяя каждое слово медленно, тихо и потому невероятно жутко, выдохнул мужчина прямо мне в лицо. Меня затрясло, как на морозе. Такое Адонарн пугал до панического желания без оглядки бежать от него прочь. Его твердый, темный, немигающий взгляд, перекошенное яростью бледное лицо... Стиснутые зубы, вздувшиеся жилки на мощной шее, громадная, невероятно сильная фигура, нависающая смертоносной скалой, и пальцы, удерживающие не больно, но крепко и неприятно, так что и не вырваться. Я ощущала себя мотыльком в лапах паука, безвольной жертвой в руках умелого убийцы. ситуация ситуации собственная беспомощность невероятно напрягали, как и ощущение десятков трупов за спиной. Как умерли все эти люди? Сомневаюсь, что Йорген успел победить их в бою, да и тех, кто гнался за мной, он достать не сумел бы. Не он их и достал. Это сделал лорд Кейнер, невероятно сильный по меркам магов, смертельно опасный, по мнению драконов, мужчина, не пожелавший мириться с малым и захотевший всего мира. Ягулка сглотнула под его прожигающим насквозь взглядом. Постаралась не замечать того, как бьется в судороге все мое тело, но вместо ответа на вопрос прошептала свой. «Чего вы хотите, лорд Кейнер?» Глаза зверя полыхнули и засверкали опасным фиолетовым. «Не нужно меня пугать!» — попросила с дрожью. «Я и так в ужасе!» Щека дракона дернулась. Взгляд сделался еще тяжелее. Мне показалось, что сейчас он одним ударом оборвет мою жизнь. Но Адонар не шевелился. Он не делал ровным счетом ничего невыносимо долгую минуту, а затем медленно и пугающе подался ближе, оказался практически вплотную к моему лицу. Скользнул горячим дыханием по щеке, коснулся невероятно мягкими губами уха и прошептал, заставляя впитать каждое слово. «Моя девочка снова лезет, куда не нужно!» Я задрожала сильнее, попыталась отодвинуться, отстраниться, но он удержал без труда и продолжил пугать негромким вибрирующим голосом. «Я запретил тебе покидать замок». «Что? Когда это? Не было такого!» Но едва я попыталась возразить, как на тонко чувствительной коже замкнулись острые зубы дракона. Он прикусил не сильно, но я испуганно ойкнула, а затем лишь дрожала, когда на месте укуса оказался его язык. — Кого мне наказать за твою забывчивость, малыш? Чья оборванная жизнь будет напоминать тебе о том, что мои приказы надлежит исполнять беспрекословно? — Небеса! Что с ним случилось? В нашу первую встречу Адонарн Кейнер казался совсем другим человеком, сильным и уверенным. Да, но добрым, заботливым и адекватным. Сейчас передо мной стоял монстр, злодей, способный убить кого угодно, когда угодно и как угодно. О чем говорить? Он уже убил. Доказательство его силы и безжалостности устилало каменное побережье бездыханными телами. И тот город. Погас ли бушующий в нем огонь. Сумел ли выжить хоть кто-то? Кажется, я только сейчас в полной мере осознала, что за существо связало меня с собой договором. Но зачем такому сильному дракону-помощнице понадобилась я, деревенская целительница без образования, без знаний, без выдающихся умений? Простая прихоть повелителя мира? Или ответ скрывался в нашем знакомстве, которого я совершенно не помнила? Память восстановилась почти полностью, но все события, связанные с лордом Кейнером, оставались для меня загадкой. Словно... Мысль мелькнула на краткий миг и заставила меня похолодеть от внезапного страшного осознания. Я не помнила своей жизни в последние месяцы, когда в ней появился дракон мрака. Случайность ли это? Очевидное действие заклинания, которому подвергли меня и которое стерло самые свежие воспоминания. Или... Или случайностей все же не бывает? Свободная рука мужчины вдруг оказалась на моей талии, вырывая из напряженных размышлений. Рывок! Вскрикнувшего от неожиданности меня впечатали в каменное тело мужчины. Не позволяя опомниться, он сместил вторую ладонь с подбородка на затылок. Зарылся пальцами в волосы, чуть сжал, не причиняя боли, но лишая меня возможности даже отвернуться. Лорд Кеннер выпрямился, обжег непримиримым взглядом ярко горящих сейчас фиолетовых глаз и отчеканил. Когда я спрашиваю, нужно отвечать незамедлительно. Мне в жизни так плохо и страшно не было, как сейчас. Мне жаль. Выдавило с трудом не в силах оторвать перепуганного взгляда с его глаз. Они словно прорезали нас сквозь, рвали душу обнажали все мысли и эмоции, вытаскивали наружу все самое сокровенное и потаенное. Твое сожаление не имеет значения. Холодно отрезал все еще ужасно взбешенный мужчина. Ты нарушила приказ, Айлин. Непослушание жестко карается. У меня все еще в голове не укладывалось, как такие вещи может говорить тот, кто, рискуя собой, вытащил меня из горящего города и принес в свой замок. И тут словно ледяной водой окатило. Тогда, вытащив меня из города, он сказал... «Еще раз сбежишь, моя радость, и я буду вынужден тебя наказать!» Он предупреждал. «Но ведь и я не сбегала. Я его спасти пыталась. И про приказ не покидать замок я действительно ничего не помнила. Но это я. А в подсознании, кажется, приказ отпечатался надежно. Не зря мне так не хотелось выходить и отправляться на поиски Кейнера». Расколотое небо. «Накажите меня!» Прошептала едва слышно, опустив глаза на его мощную шею и, находя в себе смелостью, вновь посмотреть в глаза монстра. «Новые неоднозначные увлечения! Мое проклятие!» Дракон рассмеялся, царапая душу этим сухим неестественным звуком. Его руки держали так крепко. Он мог бы убить меня, если бы пожелал. «Вас ослушалась я», — прошептала, стараясь не дрожать и не думать о том, что со мной могут сделать. «Несправедливо наказывать за мои ошибки других». Ладонь на затылке сжалась чуть сильнее, мою голову подняли выше, заставляя посмотреть в холодные глаза монстра. Я давно предупреждал, что излишняя забота об окружающих будет играть против тебя. Он больше не смеялся. Бил ледяными словами на наотмашь. Ты невыносимо упряма и поразительно сильна. Физической болью тебя не отрезвить, морально не сломить, магически не подчинить. В случае с тобой действует лишь одна форма контроля — ответственность. Я ничего не поняла но почему-то стало в разы страшнее, а мужчина продолжил убеждать меня в своей безжалостности. Твои действия напрямую влияют на благополучие и жизни окружающих тебя людей. Это не намек и не похвала. Я напоминаю о давно озвученном предупреждении, моя непослушная девочка. За твои ошибки будут расплачиваться другие, жизнями, Айлин. Что? Нет, да это... Это вообще нечестно и нелогично. Это возмутительно и неправильно, это... Я был услышан, обманчиво спокойный, окутывающий, покалывающий прохладой вопрос. Как бы не так. Это нечестно, заявила с дрожью в теле и голосе и попыталась оттолкнуть того, кто даже не заметил ни моих трепыханий, ни ударов кулаками в грудь. Вы не имеете права, лорд Кейнер. Вы не небеса, чтобы распоряжаться чужими жизнями. Вы... Он улыбнулся, не говоря ни слова, не делая ни движения, просто улыбнулся. Это была совершенно жуткая, лишенная эмоций, нечеловеческая улыбка, а его глаза, они пылали, бушевали фиолетовым, способным уничтожить все на свете пламенем. Я затихла, запоздала в ужасе, осознавая, какие последствия могут быть у моих слов, и услышала убийственное спокойное «Два трупа, Айли!». Вокруг нас взревело дикое черно-фиолетовое пламя. А донарн перенес нас с уже превратившимся в человека Йоргином прямо на тренировочную площадку, в самый разгар занятия. Звон мечей прекратился. Стоило только хозяину замка появиться среди воинов. Драконы в человеческом облике уважительно склонили голову и опустили оружие. Еще бы! Сам Адонарн Кейнер почтил их своим присутствием. Я испуганно посмотрела на обманчивого спокойного дракона, так и не взглянувшего в мою сторону. Вокруг него густым невидимым для глаз облаком растекалась смерть. Небрежный взмах рукой и два дракона напротив безмолвно рухнули на землю, чтобы уже никогда больше не подняться. Мужчины застыли без звуков и движений, напряженно ожидая непоправимого для некоторых продолжения. Я в ужасе зажала рот руками, боясь даже пискнуть в присутствии лорда Кейнера. Убил. Он их убил. Небрежно, пугающе, спокойно и молниеносно не сомневаясь и не собираясь менять заранее принятое решение. Вот он, властитель жизни и палач смерти. Вот он, предсказанная гибель всего живого. Тот, кто ни во что не ставит чужие жизни и позволяет себе вершить судьбы. Безжалостный монстр, бессердечное чудовище, злодей, который пойдет по головам ради достижения своих целей. Он силен. Я в жизни не встречала никого, кто мог бы сравниться с его силой. Тогда на берегу он обратился человеком и практически одним ударом уничтожил войско. Сжег целый город, одним лишь взмахом руки лишил двух невинных людей жизни. Такой силы не должно быть в руках одного существа. Ничего не объясняя, не уделив ни взгляда окружающим, лорд Кейнер ушел, оставив войско в недоумении, а меня в панике и слезах. Он шел прямой, сыровый, не намеренный тормозить и останавливаться ни сейчас, ни по жизни, и люди были вынуждены торопливо освобождать путь сильнейшему. Если бы я захотела оборвать его жизнь и остановить те несправедливости, что он нес в мир, у меня бы получилось, в прямой схватке Адонарн уничтожит меня за секунду. Но если я решу его отравить, почувствует яд? Если нанесу удар в спину, сумеет уклониться и выжить? И поднимется ли у меня рука на такую жестокость? Смогу ли я стать новым злодеем, чтобы остановить этого? Смогу ли я убить того, кто без сомнений подставляет мне свою спину? Йорги начнулся от массового гипноза первым. «Они были предателями», – сказал он так громко, чтобы услышали все. Наглая ложь, но… Они поверили. Не могли не поверить. Усомниться в мотивах своего предводителя – значит подписать себе смертный приговор. Толпа вокруг нас понятливо загудела и постепенно разбрелась по своим делам. Кто-то инициативный унес трупы, и тренировка продолжилась, будто ничего и не было. И я бы так и стояла посреди возобновивших сражений мужчин, давясь безмолвными рыданиями, если бы не Йорген. Оборотень стал рядом, совсем близко, коснулся моего плеча, сжав, когда не отреагировала, а после подхватил под локоть и повелся за собой с полигона. Не видя ничего перед глазами, я бездумно переставляла ноги, доверившись другу. Почему все эти люди и не люди последовали за лордом Кейнером? Чем он сумел заслужить их доверие, преданность, мечи и жизни? Они пришли сами или им просто не оставили выбора? А я? Что связывает меня с монстром? Как он сумел заставить меня подписать наш контракт? И что в нем, в этом контракте? Нужно выяснить. Проблемы вообще лучше решать, когда ты их понимаешь. Как-то очень неожиданно мы оказались в моей спальне. Айли позвал оборотен тихо, будто боялся спугнуть. А я хотела, но не смогла ответить. На плечи навалилась неподъемная тяжесть. Грудь разрывалась, сердце стучало быстро и тяжело, силить сбросить груз тревог, но... — Ты ни в чем не виновата, — тихо, но твердо произнес мужчина. Безрадостный сухой смешок вырвался из горла, обхватила себя руками за плечи, стремясь хоть немного согреться в этом холодном жестоком мире, и тяжело опустилась на собственную постель. Йорген помедлил несколько мгновений, а затем решительно приблизился, опустился передо мной на одно колено, сжал дрожащие коленки своими широкими сильными руками, Дождался, пока встречусь растерянным взглядом с его мрачно уверенным и с нажимом повторил. «Твоей вины в случившемся нет. Кейнер, он...» Замолчал, сцепил зубы, но продолжил. «Его ломает. Он на взводе постоянно. И боюсь, это не последние товарищи, которых нам придется хоронить по воле нашего принца». Я промолчала вновь, просто глядя в глаза другу и не понимая. «Он сейчас серьезно? Он его оправдывает? Он убийство невинных оправдывает?» Йорген, этот сильный, решительный мужчина, не выдержал моего взгляда и отвернулся, опустив глаза. Затем поднялся, отступил, продолжая смотреть в пол, а не на меня. Поджал губы, виновато качнул головой и хотел что-то сказать, но не смог. «Отдыхай, ты устала», — произнес лишь. И ушел. Я осталась сидеть в тишине и одиночестве, с болью, страхом и рвущей на части несправедливости, прокручивая события сегодняшнего дня. «Адонарн, я ошиблась» когда с самого начала посчитала его неплохим и неопасным. Тогда мне казалось, что он из тех, кто за своих людей готов собственную жизнь отдать, а вышло наоборот. Он их отнимает. жизни своих и чужих. Легко, играючи, словно они ничего не значат. Кем он себя возомнил? Милостивым небом? Кто сказал ему, что он вправе решать, кому жить, а кому умирать? Он что-то скрывает. Пронеслось внезапно, и перед глазами появилась страница моего ежедневника. И запись, сделанная 7 числа. Единственная запись. Последняя. После нее случилось что-то, что лишило меня памяти и что, очевидно, проводило зверя Адонарно. Судя по реакции Йоргина, когда я сказала, что мы в замок прилетели, до этого лорд Кейнер доступа к своему монстру не имел, как и все остальные драконы к своим. Что случилось? Моя потеря памяти и изменения в Кейнере связаны? Вот в этом я даже не сомневалась. Что, если я стала свидетелем того, что видеть было нельзя? Что, если Аданарн собственными руками стер мою память, стремясь сохранить свои секреты? Мне стало дурно. Могло ли это быть правдой? После того, что я видела, сомнений больше не осталось. Он мог пойти на это. Если для него даже убийство ничего не значит, то что говорить о чужом сознании и воспоминаниях? Хорошо, предположим, что это Лорд Кейнер отнял мою память. Почему? Зачем? И как мне вернуть утраченное? Я не знала, даже не предполагала, но в одном не сомневалась. Нужно разобраться в этом деле. Мне нужно узнать, какие тайны скрывает законы и наследник империи. Что он задумал, чем это грозит простым людям и как в самом плохом итоге его остановить. Нужно выяснить, каким образом и по каким причинам я лишилась воспоминаний. В них было что-то важное. Просто так память не отнимают. Я узнала что-то серьезное и страшное, поэтому оказалась подвержена заклинанию. Мой долг разобраться во всем и предотвратить новые бессмысленные жертвы. Лорд Кейнер требует покорности? Хочет послушания и преданности? Много хочет. Но если от моих поступков отныне зависят чужие жизни, значит, я буду изображать покорность, которой от меня жаждут. Но не сдамся. Ни за что.